Варвары не связали амвра, но и не отпускали его больше, чем на шаг. Пройдя через злополучные заросли кустарника, все пятеро углубились в лес. Рыва спросил у мальчика его имя, спросил, кто он и чем занимается. Ребенок поведал, что он помогает пастухам, и вырос в этих местах. Мизия была его домом. Здесь редко теперь можно было встретить людей. Встречались заброшенные поселения и разрушенные города. Обитателей их унесли болезни, частые неурожаи, мятежи и набеги варваров. Кабаны, зайцы, волки и олени стали хозяевами многих ранее обитаемых мест. Деревья и кустарники покрыли былые поля. Кукушка спорхнула с ветки ели и полетела подальше от людей. "Это верно, что все племена теперь с князем?" спросил Вяслав. "А как же еще может быть, парень?" поморщился Рыво. "Союз крепок, как никогда". Римлянам не будет сладко, клянусь всеми богами. Они привыкли только к редким вторжениям, а мы нанесем удар всей дружной силой племен. Придет день, и это случится. Не, они будут гоняться за нами, а мы будем преследовать их, с гордостью добавил другой варвар, и очи его блеснули. О чем они говорят, подумал мальчик, ступая по усыпанной старыми иглами земле. Язык у них словно звериный, ему, наверное, и выучиться можно только в диком лесу. «Домой вернемся», — мечтательно сказал Числав. поваляясь с девкой на траве до утренней зари». «Одного боюсь, как бы римляне про наши планы не прознали. Плоха у них оборона, да укрепить ее можно». «Ты об этом не думай», — равнодушно возразил другой варвар. «Наши боги нас не оставят, а их бог». «Пфу, что за бог?» «Дал себе к дереву прибить, а потом сбежал. Разве это чудо? Да и кто его видел-то?» Вот Перун молнией скалу надвое разбивал. Это чудо, всяк скажет. Верно, говоришь, брат, согласился Числав. Ой, верно. На привале Рыва угостил ребенка соленой свининой, хлебом и вином, которое тот нес пастухам. Один из молодых воинов дал мальчику кусок медовой лепешки. Пища развеяла страхи пастушка. Варвары не казались ему отныне пугающими. Амвар почувствовал, что больше не боится их. Больше не думают, как в первые часы убежать, выбрав момент. Теперь ребенком двигало любопытство. Интересно было больше узнать, больше понять и запомнить. Варвары не выглядели злобными героями пастушеских сказок. Они даже казались малышу добрее обычных людей, тех, что он знавал в своей жизни. Идя по лесу, молодые воины все время шутили, подражали птицам, передразнивали их. Амвр не понимал всего, но каждый раз, поддаваясь общему настроению, он тоже начинал тихонько смеяться. Жители севера тыкали в него пальцами и улыбались. И все же ребенок ощущал себя пленником, но страшнее этого была мысль о неминуемых побоях за лживые басни и украденное вино. Никто ничего не прощал в этой жизни маленькому рабу. Пересекая неглубокий овраг, путники заметили кабана. Воины мгновенно приготовили копья и дротики, но Рыва сурово пресек охотничий порыв. Лишний шум и ненужные следы могли принести только неприятности. Отряд двинулся дальше. «В стародавние годы римляне не боялись делать вылазки на наш берег», рассказывал Рыва своим собратьям. не знают, что мы сильны, стерегутся нас. Когда ими правил Юстиниан, много они новых крепостей понастроили». «Теперь не все защитить могут. Силы нет». «Конницы, говорят, сильна?» – спросил молодой воин со шрамом у правого уха. «Есть среди нее немало германцев-дагунов, опытных воинов, отважных и злых. И такие что все до конских ног железом покрыты. И устройства страшные имеются, что валуны бросают». «Это верно», – согласился Рыва. «Только Даврит – вождь великий. Он ратное ремесло на деле учил». В бою закалял свои мечи и сердце. Против римлян мы не единожды под его началом ходили. Страшен страха не враг, да еще не вольный. Поняли меня? Показывая дорогу, Амвр не прекращал тревожиться о том, что ждет его, когда он вернется. Как избежать наказания дома? Как объяснить, что действительно произошло? Неожиданно мальчик вспомнил случайно подслушанный разговор двух рабов, приехавших из большого поместья на юге. Один из них подговаривал другого ночью бежать с ним за Дунай. Малыш долго размышлял потом над тем, что тайком услышал. Странными казались ему речи этих людей. «Там за рекой нет никаких господ. Мы сможем свободно жить без всяких унижений. Земли бери, сколько хочешь, дичи столько, сколько сумеешь добыть. Нужно только найти возможность бежать и перебраться на другой берег» шептал один из рабов настороженному собеседнику. «Дунай позади окажется, и неволя позади будет!» «Вранье это! Перережут скифы-варвары, сердце съедят!» Скифами в то время византийцы называли славян. Скифы – собирательное название племен, обитавших в древности у Черного моря – на Дону, Днепре и Дунае. «Дурак, послушай меня, дело знаю! Вот тебе крест, все так!» возможности из-за впечатлений от этой беседы Амвр не имел даже мысли обмануть поймавших его людей. Они внушили ему ужас, но это было только в начале. «Что же там за большой рекой?» – рассуждал про себя ребенок. «Кто из пастухов сам видел лесных варваров? Кому известно, что там за жизнь? Кто бывал там и вернулся обратно? Почему так не похоже то, что я вижу, на то, что слышал? Почему те двое хотели бежать именно за Дунай?» «Может быть...» Все не так уж страшно. Господь, защити меня. Спаси и сохрани. Главным среди варваров был Рыжебородый Рыва. Погруженный в какие-то мысли, он частенько пресекал веселье в отряде. Малыш был по-прежнему насторожен. Однако ему нравилось общество окружавших его людей. Грубоватые скифы, как называли их римские пастухи, не казались злыми или подлыми. Амвр был убежден. Его не убьют, а отпустят, как обещали ну что ждет его дальше? Побой, может быть, неделя без куска хлеба? Много часов шли путники через сосновый лес, покрывавший склон горы. Только раз за день они осторожно пересекли открытый участок. Отсюда видна была ферма Амвра. Мальчик никогда не смотрел в ее сторону в пути, не оглядывался. Только услышав встревоженный голос одного из скифов он повернул голову. Обернулись и остальные воины отряда Рыжебородова-старшины. Внизу, далеко под горой, горела ферма. Черный дым поднимался над постройками, пожираемыми оранжевыми всплесками. Рядом суетились какие-то люди. Они отгоняли скот. Может быть, это были пастухи? Подробностей нельзя было разглядеть. Амвр не почувствовал ничего. Только мелькнуло на миг в уме сожаления, что пропал его недоделанный соломенный человечек. «Это твой дом?» – спросил Рыва, глядя на пленника. Амвр кивнул лохматой головой. Взор его застыл. Лицо побелело. «Гори, проклятое место!» – подумал ребенок со злостью. «Пусть ничего не останется! Ничего!» Все тело мальчика тревожно напряглось. Вдруг большая теплая рука легла на его плечо. Все молчали вокруг. Малыш слышал дыхание каждого из окружающих его варваров. «Значит так!» пробормотал рыжискив. Да, беда. Мне не жаль, сказал мальчик с горечью. Вот как странные у вас здесь порядки, заметил с усмешкой рыжебородый. Ладно, братья, дальше пошли, только тихо. Сами все видели, веселиться будем за Дунаем, Перун вас разорви. Последних слов малыш не смог разобрать, и он все еще глядел вниз, завороженный пожаром. Огонь на глазах мальчика пожирал не только старые постройки, но и горькие годы его жизни».